Глава 17, суббота, 12 августа, 17.00, 18.00. Про экскаваторы, погрузчики и камнедробилки Стивен Саклинг знал практически все. Ему было 52, а лицензию оператора строительной техники он получил в 27, пока он был молод, и в дождь и в зной десять лет гнул спину на стройках. Потом дотумкал, что заработать на пропитание можно проще, даже если не кончал университетов. Взять хотя бы операторов-бульдозеров и кранов. Сидят в уютной сухой кабине, и зарплату домой приносят гораздо более внушительную, чем простые рабочие. Стивен пошел на вечерние курсы и получил лицензию. С тех пор он проработал на строительной технике практически любой марки и модели. Однажды заметил объявление о вакансии, которое ему очень приглянулось, и с успехом прошел собеседование. Последние восемь лет, радуясь жизни, работал в порту Шорхайма на площадке в четыре акра, принадлежавшей компании по переработке мелкого каменного материала Картер Контрактинг, управлял желтым гусеничным экскаватором и 50-тонной камнедробилкой Power Screen Premier Track R-400. Чудовищная махина перемалывала груды каменного лома, которая ежедневно везла сюда бесконечная вереница грузовиков. Что-то шло на стройке, что-то, как щебеночный заполнитель для дорог, тротуаров, парковок и дренажных канав. Стивен Саклинг знал про дробление бетона, камня или асфальта практически все. Хотя асфальт не любил, потому что в жаркие дни, как сегодня, асфальт приставал к клешням погрузочного крана и приходилось с большим трудом отдирать его вручную, собственными руками поскольку он здесь единственный оператор. Это, кстати, один из самых приятных аспектов работы. Начальство сидит в вагончике на другом конце площадки и к нему почти не суется. Если он вовремя управляется с подвозимым материалом, перемалывая кучи каменного лома, то сам решает, когда начать и кончить, и над душой у него не стоит никакой. «Козлина-прораб!» Графсто переживало строительный бум. Щебеночный заполнитель требовался сплошь и рядом. Для Стивена Саклинга это означало много сверхурочной работы и солидную сумму каждый четверг. А еще у него имелась секретная и очень хорошая подработка на стороне. Например, как сейчас. Мускулистый бритоголовый сакринг в жилете с сигнальными элементами поверх неопрятной майки и джинсов, сидел в кабине экскаватора-погрузчика и двигал рычагами, вгрызаясь ковшом в бок пирамиды лома. Ковш повернулся и с грохотом высыпал содержимое загрузочную воронку камня-дробилки. С ее конвейера посыпалась на землю мелкая крошка. «Степень помола можно регулировать. Первая предназначается для использования в строительстве зданий. Степень 6 f 2 более мелкая для водостоков или дорог. Это куча. Будущая дорога в новом жилом районе неподалеку от хоршама Стивен согласился выйти в субботу по двум причинам. «Во-первых, его попросило начальство». И оплата шла по повышенному тарифу. А во-вторых, боссы, все как один, отправились на первый премьер лиги матч Альбиона против Манчестер-Сити. Он и сам хотел посмотреть игру. Да слишком уж хорошие сегодня ожидались бабки. Не только сверхурочная от Картер контрактинг, но и кругленькая сумма от некоего мистера Джорджи Дервиши, албанского заказчика, который регулярно вручал ему пять кусков наличными, чтобы он не замечал в куче лома человеческие останки. Руки, ноги, туловище и головы, которые он размалывал, через неделю закатают под сотни тонн асфальта. Навсегда. Сегодня, после работы, он с удовольствием отправится вместе с женой Эллен на барбекю к друзьям, И, наконец, выпьет пиво. Глядя за ломом, сыплющимся с конвейера, Стивен заметил человеческую руку. Почти сразу же ее накрыло мелким щебнем. Потом бесстрастно скользнул взглядом по предмету, похожему на голову. Волосы и ухо. Развернул машину. Опять вгрызся в пирамиду. Приподнял ковш. И тут экскаватор издал звук, которого Стивен прежде не слышал. Ляск, ляск, ляск. Кабина тревожно завибрировала. Наступила тишина. На приборной доске замигала красная лампочка. «Мать вашу!» Саклинг встревоженно поглядел сквозь стекло на ковш, который застыл в воздухе. И особенно на объект, свисающий через край. Сомнений нет. Человеческая рука с блестящими наручными часами. Весь трясясь, Стивен выключил зажигание, снова включил и нажал пуск. Никакой реакции. О, нет! Попробовал снова. Еще раз безрезультатно. Рука болталась. Высоко не достать. В отчаянии Стивен выбрался из кабины и, как обезьяна, полез по стреле экскаватора, схватился за гидравлический цилиндр, подтянулся, попробовал съехать по следующему звену к ковшу и сорвался. Пролетел шесть футов, стукнулся головой о край ковша, Пролетел еще пятнадцать и приземлился вертикально с тошнотворным треском хрустом и острой болью в ногах. повалился лицом вниз, скрикнул отчаянно попытался пошевелиться и снова закричал. Застыл в панике. «О, черт!» «Нет!» Берцовая кость правой ноги торчала сквозь джинсы. Раздробленная левая нога лежала под диким углом, частично накрытая телом. Он попробовал приподняться на руках. Боль была нестерпимой. Стивен оглядел серо-коричневые окрестности, остановился взглядом на синих грузовиках с красными буквами «Картер», на мусорном контейнере с низкокачественной древесиной, штукатуркой и картонными коробками, которые выбрал из недавно прибывшего строительного мусора, на зеленой крыше склада, за полоской воды на той стороне порта, до сознания постепенно доходило, что барбекю отменяется, и что это самая малая его неприятность. Он прополз несколько дюймов гусеницам экскаватора и закричал. «Что же делать, мать вашу?» Сунул руку в карман джинсов, нащупал твердую выпуклость мобильника. Слава Богу! С трудом вытащил. При каждом движении тела пронзала стреляющая боль. Набрал 999 и вызвал скорую. В затуманенном сознании мелькнуло, что медики, быть может, не посмотрят наверх и ничего не заметят.